Таппэй Нагацки. Резеро. Альтернативная жизнь с нуля. Том. 3. Глава 1. Перегрузка. Субару Нацки. Для Субару Нацуки от потери сознания до возрождения прошел один миг. Всего за мгновение до этого его голова раскололась от удара твердую землю, и мир окрасился алым. Но сразу же после того, как все ощущения исчезли, он почувствовал, что лежит в мягкой постели. Ох... Юноша выдохнул, и тело из которого смертельным ударом напрочь выбило дух обмякло. Сердце мучительно сжалось, легкий сковал спазм, не позволяя сделать очередной вдох. Ещё бы! Такое с ним случилось впервые. Броситься со скалы и покончить с собой. Четвёртая смерть – самоубийство. Если учесть, что условия, при которых срабатывало посмертное возвращение, не были до конца ясны, то жизнь Субару вполне могла бесповоротно закончиться прямо сейчас. И тем не менее... Я всё-таки вернулся. Стиснув дрожащие кулаки, Субару криво усмехнулся, глядя в белый потолок. Мягкая постель источающая приятный аромат, подушка, гладкие простыни. Те же самые предметы обихода гостевой комнаты, что встретили его в поместье Развали в самый первый день. Но главное. Сестрица-сестрица, наш дорогой гость, кажется, всё ещё изволит почивать. Рэм-рем, наш дорогой гость такой молоденький, а совсем мозги отшиб. Сёстры-близнецы стояли перед кроватью, держась за руки и разглядывая Субару двумя парами глаз. Чёрные платьица и белые фарточки, на головах ослепительно-белые наколки и одинаково остриженные короткие волосы, у одной голубого, а у другой розового цвета. Миловидные лица, сохранившие выражение детской непосредственности. Однако сёстры, вдвоём обслуживавшие всё поместье, и были той самой причиной, по которой Субару совершил очередное посмертное возвращение. Слушая до боли знакомые голоса и наблюдая виденные много раз жесты, Субару чувствовал, как его душа سترгается перед уже пятой по счёту первой встречей. Ему так много надо было им сказать, но в горле словно стоял ком, не позволяя словам выйти наружу. Он смотрел на живую и здоровую Рэм, на всё такую же нахальную Рам, чувствуя, что они воспринимают эту встречу как некое обыденное явление и ощущая, как в груди теснятся невыразимые чувства. Дорогой гость, дорогой гость, «Что с вами случилось? Вам плохо? Дорогой гость, дорогой гость, вам не хорошо? У вас припадок хронической болезни?» Положив руку на грудь, Субару потупился, и сёстры растерялись. Встав у кровати справа и слева, они с двух сторон притянули свои маленькие ручки к юноше, пытаясь поддержать его. «И эти ручки...» «Позвольте-ка!» «Эй, что?» Не дожидаясь их согласия, он поймал руки обеих девушек, переплетясь с ними пальцами. Не обращая внимания на удивлённо застывших сестёр, он наслаждался теплом их тонких пальчиков. «Да, всё точно. Я не ошибся!» Субару помнил это ощущение, тепло их рук, что спасало его самой страшной ночью. Его решение прыгнуть со скалы не было случайным. «Нет-нет, дорогой гость, вы явно ошибаетесь! Нет-нет, дорогой гость, наверняка ошибкой было само ваше рождение!» В ответ на бесцеремонное поведение Субару сёстры отдёрнули руки и закидали его упрёками. Но Субару лишь кивал в на их слова, звучащие сейчас волшебной музыкой. «Если подумать о том, что случится позже, не стоит радоваться. Но сейчас мне так хорошо!» «Сестрица, сестрица! Наш гость, похоже, весьма странный человек. Он наслаждается, когда его ругают. Рэм, Рэм, наш гость какой-то извращенец. Он возбуждается от оскорблений». Судя по этим словам, гости слишком уж быстро перестали считать гостем. Но он, смеясь, пропустил издёвки мимо ушей. Раз уж приходится вот так, буквально в буквальном смысле исправлять первые впечатления от встречи с девушками. Насторожность, если не отвращение на физиологическом уровне, которую и не думали скрывать сёстры, не остановила Субару. Он слез с кровати, наклонился и затем выпрямился, проверяя, как работают мышцы, и с улыбкой обратился к девушкам, которые подозрительно смотрели на него. «Простите, болтаю неизвестно что и даже не представился. Но теперь, когда я извинился, должен вам кое-что сказать». Рам и Рем напряглись, глядя на Субару, который с преувеличенно важным видом скрестил руки на груди. Появившаяся во взглядах сестёр внимательность говорила о том, что девушки уже начали его оценивать. Если Субару нацики не сумеет завоевать доверие сестёр и всех прочих обитателей поместья, он снова лишится покоя и станет свидетелем крушения всех своих надежд. Значит, в этом круге нужно действовать очень аккуратно, чтобы не внушать окружающим необоснованных опасений. «Эх, научился бы нормально с людьми общаться, и школу бы не пришлось прогуливать». Слушая его бормотание, сёстры одновременно слегка наклонили головки с вопросительным выражением на лицах. Двигаясь в унисон, они выглядели так забавно, что Субару даже в этот напряжённый момент немного успокоился и расслабился. Он уже знал, что нужно говорить и как именно действовать. «Я доверяю вам. Так что, давайте жить дружно». Как и в первом круге, он изо всех сил пытался завоевать расположение девушек. Конечно, теперь у Субару были некоторые знания о будущем, и он смутно надеялся всё исправить. Однако внутренняя сущность юноши никак не изменилась. Он просто изо всех сил пытался приспособиться к ситуации, в которую попал. В ответ на заявление гостя сёстры переглянулись, словно что-то обсуждая без слов. Наблюдая за их безмолвным общением, Субару вдруг перевёл взгляд на двери. В комнату как раз вошла девушка. Серебристые волосы до талии, белая, словно прозрачная кожа. Неземное создание с фиалкивыми глазами, в которых можно было утонуть, словно в колдовских озёрах. Эмилия. Заметив взгляд Субаро, она обвела взором присутствующих и легко улыбнулась. Пришла посмотреть, что за шум. «Я рада, что с тобой всё в порядке». На душе лежал камень, но он исчез, словно по волшебству, как только я увидел тебя. Для моего сердца нет более целительного лекарства, чем пилюлька любви по имени Эмилия Тан. «Прости, не пойму, что ты такое говоришь». Как и всегда, стоило ему сболтнуть лишнее, и на красивом лице Эмилии сразу возникло удивленно подозрительное выражение. «Ах, какое тебя милое лицо, даже когда ты огорчаешься! Оно просто дышит свежестью, Эмилия Тан!» Эти слова почему-то звучат неприятно, но «С добрым утром! Рада, что ты в порядке!» Кислая гримаска сменилась нежной улыбкой, обращенной к Субару. На временной оси Эмилии это была первая их встреча после совместных приключений в столице. Юноша покорно воспринял её слова. Видимо, Эмилия успокоилась, узнав, что передряга завершилась благополучно, и Субару жив. «И тебе доброе утро! Ну что, начнём, пожалуй?» Улыбнулся Субару, но девушки, конечно, не поняли, что он имел в виду, и удивлённо глядели на гостя. Увидев их схожую реакцию, словно у трёх сестёр, Субару не выдержал и громко рассмеялся. «Итак, новая неделя в поместье разваля», – сказал он сам себе, никому конкретно не обращаясь. «Что ж, начнём историю заново». Ради того, чтобы встало солнце долгожданного счастливого утра? Ради всех обитателей этого особняка, ради себя самого. Первое утро в поместье разваля начиналось в пятый раз. Чтобы пережить первую неделю, Субару требовалось решить две непростые задачи. Во-первых, нужно было завоевать доверие здешних обитателей. Это относилось не только к Рам и Рэм. Необходимо было как-то договориться с их хозяином развалем. Если девушки заподозрят Субару в недобрых намерениях, то его, скорее всего, просто убьют, чтобы навсегда заткнуть рот. Во-вторых, требовалось как-то победить колдуна, который напал на поместье. Однако у Субару пока что не было ни малейшего представления о том, как справиться с этой проблемой. Враг уже несколько раз убивал Субару и Рем, никак не проявляя своей истинной сущности. Если, заручившись доверием сестёр, одолеть неизвестного злодея можно будет вырваться из нынешнего круга. Вот главное условие победы, которое Субару вывел после того, как четырежды умер. Но сейчас оставалось слишком много неясных условий в решении главной задачи, и Субару никак не мог определиться, с чего же начать. Однако, понимая, что угодил в тупик, он всё же отринул гнетущее предчувствие и с надеждой взглянул в будущее. Как бы высока ни была стена, преграждающая путь, он должен бросить ей вызов. Субару вернулся и сделал это неименники гарантии успеха. Он встал на этот путь, пройдя через самоубийство, и теперь отступать некуда. Даже если впереди его снова ждёт смерть.